Глава 29. Шашки на трассе. "А ты, Максик, полный отморд, да?" задумчиво спросил Вик, наблюдая, как обычная Приора в очередной раз затевает шашечную игру на шоссе. Двигалась тольяттинская развалюшка совсем не так, как должна была, не как ведро гвоздей, а мягко, плавно, даже хищно. "Заведи меня просто безумный Макс", довольно и весело прозвучал голос Курагина в наушнике. "Не похож на Гипсена". Заметил Гор, отслеживая по другому монитору местоположение основной и двух машин сопровождения. Позаботился Папаша о своём маньячиле карманном. Ничего не скажешь. Ну ничего. На каждого маньяка найдётся тот, кто его переманьячит. Какого Гипсона? Искренне удивился Макс, и Приора на экране круто вильнула, ускользая от лобового с фурой, который в безумном Максе играл. Пояснил Гор. Так там же Харди играл. Это в новой версии. А есть старое? Голос Макса звучал до того удивлённо, что Горсвик он только переглянулись, понимающая: "Ну надо же, с какими ещё неатами дело приходится иметь. Не знают классику. Безумный Макс для них харди зашибись". Вик не стал отвечать, засырая эфир. Многолетняя привычка, когда в засадах была одна чистота, и на этой чистоте порой такое творилось. Люди от скуки и многочасового сидения на одном месте реально дурели. Анекдоты похабные, впечатления после секса с женщиной, Отдельные очень болезненные впечатления после секса на ковре у начальства. Пока руководитель операции не опомнится и не прекратит этот бред. Многочего можно было услышать. В его конторе, конечно, с этим делом было построже, да и гаджеты посовременней. Но привычка вторая натура. Да и о чём разговаривать с наглым щенком, умудрившимся выбесить Вику ещё до начала их сомнительной, очень опасной и совершенно незаконной операции. Нет, правду говоря, Максим Курагин фишку просёк сразу и согласился решить вопрос без каких-либо встречных предложений. Видно, тоже Щётик имелся к прокурорскому СНК. Вик и Егор встретили Максимова в рот-сизон, подхватили под локти и утащили в машину. Эй, да я уже всё сказал, господа офицеры, блядь. Оругался Курагин, правда, особо не сопротивляясь, хотя мог бы тем двоим тварям он наваял капитально. Один до сих пор в реанимации. Спокойно, просто поговорим, утешил Вик. Гор ничего не сказал, но удвоил скорость. В конце концов, сейчас век цифровых технологий, кто угодно мог заснять интересную картину. Отдыхывайся потом. Они, конечно, по максимуму проверились, но от идиота защиты, как правило, нет. В машине не стали миндальничать, забрали телефон, обшмонали. Вот не понимаю я тебя, господин подполковник, расстроенно обратился к Вику Курагин. За что такая неблагодарность? Я жизнью рисковал, сестрёнку твою спасал. Как она, кстати, спрашивала обо мне? Рот закрыл, хмуро ответил Вик, игнорируя наглые выпадки Сасунка насчёт Светы. И так еле сдерживался, потому что прекрасно помнил, как он её тискал после успешного освобождения, тварёныш наглый. Он глянул на Гора, тот кивнул и сделал предложение, от которого невозможно отказаться. Курагин посерьезнел, подумал, посмотрел в окно. Так, давайте ещё раз, а то мало ли, чего-то не так уснё. Мне надо будет на трассе отрезать тачку этого маньяка от двух тачек сопровождения, потом подрезать и загнать в отбойник в указанном вами месте, потом подождать вас. Так? Вики Горни отвечали, просто сверились говорящими взглядами напрягшивась Акурагина. Вопрос: почему я? Хотя нет, не вопрос. Я так понимаю, ордиров, бумажек и прочего у вас нет. И если всё пойдёт плохо, меня просто сольют. Весело, что? А можно спросить? Хотя нет, глупо. У вас же досье. Скажу сразу, я ни в чём не виноват. Всё, что там написано, ужасное стечение обстоятельств. заткнись. Вику надоело было больство Курагина. Сделаешь? Сделаю. Курагин посерьезнел, и тон, которым он ответил, не оставлял сомнений в том, что реально сделает. Виз с гором опять приглянулись. Понятно же, что за внешней няшностью и дурашливостью скрывается очень непростой парень, и дно там даже не двойное. И потому смысла уточнять, почему он безусловно принял их предложение, не было. Правды всё равно не добьёшься. А сейчас он, по крайней мере, говорил искренне. Вик такие вещи просчитывал на раз. Ладно, мне бы сестронке позвонить, она волнуется. Вернёте мобилу? Горх, мыкнув, перекинул телефон Курагину. При нас Молоды, ну, какие серьёзные. И да, мне моя тачка нужна будет. Зачем? Она же еле ползает. Это ваши ламбы еле ползают, а моя девочка летает. Что-то не особо она от Субару летела, потому что условия незнакомые, испугалась она. Тут в трубке губки сменились коротким алло. Привет, Каза, я подзадержусь. Тупой чмок, какого хера опять? раздался на всю машину злой голос Курагиной. "Я тебя люблю, сестрёнка", быстро попрощался Макс и нажелодбой. Глянул на каменные лица подполковников, улыбнулся обаятельно. Волнуется просто, а так она у меня солнышко. Горснова хмыкнув, отвернулся к окну. Викс, к некоторому удивлению, осладив второй нехарактерный для приятеля хмык, сделал себе зарубку преснить этот вопрос потом, когда решится с основным. И вот теперь они наблюдали за тем, что вытворял на трассе этот полудурак. Ивик ловил себя на том, что даже у него, повидавшего виды, сердце периодически ёкает, потому что Курагин реально был полностью отмороженным идиотом. Ты бы угомонился, не привлекая внимания, посоветовал Гор, которому тоже слегка поплохело от шашек на трассе. Наоборот, господа полковники, надо создавать впечатление повёрнутого кретина, тогда если влечу, вопросов меньше будет. Вы же меня вытаскивать не собираетесь? должен я себе подушку безопасности обеспечивать. Голос Макса, весёлый и снисбрёжный линцой, шёл полностью вразрез с тем, что сам Макс вытворял на трассе. Так, внимание, скомандовал Гор, увидев, что нужные объекты приближаются. Погнали. Странная команда, ржнул Макс. Но я тебя понял. Погнали. И он действительно погнал. А через 10 минут Вик и Гор убедились, что ставка сделана правильно. Потому что бешеный Приор не только удалось оторвать две машины сопровождения от основной, тупо по одной раскидав их по дороге, так ещё и водителя тачки прокурорского сына, видно, Макс своими плясками бешенными запугал до мокрых штанов, потому что тот начал делать ошибки, прятаться за другими машинами и в итоге слетел в кювет. Именно там, где и требовалось. Ну вот, довольно заебил Вик, когда они с гором летели к месту назначения. А ты говорил, тупой план? Сработал же. Вот потому и сработал, что тупой. Чему вы столько в ваших академиях учат? ворчал Гор, выруливая на боковую. Там уж чему и вас. Нет, у нас ещё и про горячее сердце, и холодную голову. Ну да, это первым делом. Феликс наше всё. Не трепани при руководстве. У вас другое наше всё. Не будем про политику, ага. Не будем. Приехали. Макс сидел в машине, философски разглядывая покорёженную иномарку. Не стал подходить. Повернулся он к подполковнику. Мнечок, похоже, в обморке или помер. Водила стартанул в лесок, я его вон там на трассе видел. Скоро здесь будут пожарные и полиция, и все будут искать меня. Может, я поеду? Езжай, благосклонно кивнул Вик, доставая из-под сиденья небольшую полицейскую дубинку. Ну, свидания. С тобой свяжутся. Зачем ещё будут вопросы. А может, не надо? Надо. Курагин огорчённо вздохнул, но не стал спорить. Вик и Гор проследили, как Приора Газанов очень шустро вписалась в поток машин. Развернулись к покорёженной тачке, переглянулись. То, что они собирались делать, абсолютно ни разу не было гуманным и правильным, да и законным тоже не было. Но сейчас вопрос стоял вообще не так. Через 10 минут, выезжая на трассу и размышляя, сколько времени у них есть для полноценного расследования дела, При условии, что главный фигурант акклимается примерно через неделю, Вик чуть было не пропустил звонок от Снегурки. Задумчиво разглядывая слегка заляпанную кровью рубашку, он принял звонок, улыбаясь: "Приятно, чёрт, сама звонит. Тепло так на душе. Эх, несёт тебя под пол. Куда только вынесет?" "Ви-Виктор Евгеньевич". Голос у Снегурки был такой, что Вик напрягся, прямо как в тот раз, когда она звонила, чтобы сообщить, что они со Светой пёрлись в проблемы. Саша, что? Мне, понимаете, они и говорят, чтоб я флешку, сука, за всеми этими проблемами упустила из виду основное. Ты где? Дома? Ой, то есть на работе. Уже хорошо. Сиди там. Я сейчас приеду. Отключился, уставился перед собой, сжав зубы. Что-то случилось? Нужна помощь? Спокойно уточнил Горни, не отрываясь от дороги. Нет, это семейное.